Глава 6. На ваши новые земли выехали, господин барон, известил меня Лерон ближе к обеду следующего дня. Я и сам это уже заметил. Карта у меня была, постоянно с ней сверялся, так что такого знакового события не мог не заметить. Что тут скажешь? Ничего примечательного в этих землях не было, такая же, как и в остальных свободных баронствах. Была у меня надежда, что хоть тут крестьяне, точнее рабы лучше живут, но нет. Тоже голодают, несмотря на то, что поля довольно-таки обширные и вроде бы должны были прокормить всех. Но вероятно, что с продовольствием и здесь туго. Первая же деревня встретила меня насторожёнными лицами обывателей. Люди либо пытались спрятаться, либо падали на колени, когда мой караван проезжал мимо. Удивительно, но несмотря на голод, маленькие дети даже не пытались подойти и попросить еду. Видимо, сильно они тут запуганы. На моём пути попалось только два поселения, которые почти не отличались друг от друга. Потом навстречу нам выскочил отряд из десятка воинов. Ну да, переживают местные. Кто это такие тут пришли? Мы же с имперского тракта недавно свернули, и кроме как к местному замку, никуда больше ехать не могли. Всадники не стали вступать с нами в диалог, рванули куда-то по дороге, вероятно, в замок предупреждать хозяина. Наверное, решили, что это очередной набег. Мои солдаты сбились в кулак и теперь были готовы к бою. Мало ли, что местный дворянин выкинет. Что будем делать, если он передумает вам землю отдавать? Полюбопытствовал Лерон. Попробуем замок штурмом взять? Да мне уже эта дыра надоела, усмехнулся я. Если нам никто землю не даст, то развернёмся и поедем обратно. Я тут не собираюсь с горсткой людей замки штурмовать. «Хотят под свою руку свободное баронство. Пусть более многочисленный отряд присылают». Ничего на мои слова Лерон не ответил. Видно, и сам так считал. У него даже какое-то облегчение на лице промелькнуло. «Похоже, думал, что я и правда их на убой пошлю». «Интересно, какая по размеру территория мне полагается?» «Карта была неточная. Да и, насколько мне было известно, границы тут менялись очень быстро». Не было бы ничего удивительного, если бы мы приехали, а тут вообще другой хозяин. Я уже и это обдумывал и принял решение, что и в этом случае просто развернусь и поеду обратно. В столице сообщу, что баронства, которое мне было обещано, больше нет. Только и всего. Примерно через пару часов пути мы выехали к замку. И тут я совсем поскучнел. По сравнению с этим строением, под гордым названием «Замок», Мой был просто неприступной крепостью. Высота стен примерно 4 м. Рва нет, так что взять штурмом эту дыру вообще не составит труда. Если быть честным, то я начал сомневаться, что сюда имперская армия приходила. Да любой архимаг снесёт этот сарай, даже не вспотев. Да и без архимага можно справиться. Стены низкие, а лес недалеко, так что лестницы для штурма можно быстро сделать. За стенами виднелся сам замок. каменный, похожий на мой, только уменьшенный раза в 2, если не в 3. Встретили нас тут негостеприимно. На наших глазах несколько людей из небольших домиков вблизи замка заскочили в ворота и начали спешно их поднимать. Они тоже опускались вниз. Они состояли из двух створок. Даже в таком простом деле у защитников возникли проблемы. Ворота никак не хотели подниматься. Возможно, зубья у механизма были сточены до безобразия. Вот они их подымут немного, а они резко упадут назад. В общем, с Божьей помощью смогли они закрыть до этого так гостеприимно распахнутые перед нами двери. На стенах замелькали фигуры людей. Люди готовились к обороне. Было их мало. Я, по крайней мере, видел всего человек 30, что явно не хватало для того, чтобы остановить штурм. Хотя, может быть, там ещё солдаты есть, просто не успели прибежать. Я остановил свой караван на безопасном расстоянии, приказал поставить его в круг, а сам направился к стене под прикрытием щитоносцев. Магической атаки не боялся. Как-то сомнительно, что в этой дыре живёт архимаг, и тем более служит местному барону. Конечно же, моё приближение не осталось незамеченным. Хорошо, что из арбалетов стрелять не стали. На стене появился очередной персонаж, какой-то старичок, который, сделав важный вид, ожидал моего приближения. Вы кто такие? грозно спросил старикан у меня, когда я приблизился. Что вам нужно на моих землях? Здравствуйте, решил я быть вежливым. Вы бы хоть представились для начала, прежде чем вопросы задавать. Я барон Лек, и это мои владения, немного подумав, сказал старик. Лек, смешное какое-то имя. Тут вообще имена немного другие. Лек Клик Как бы то ни было, если старик не врёт, то он как раз тот, кто мне нужен. В документах именно этот человек упоминается. Меня зовут барон Стен, сообщил я. Вас должны были известить о моём прибытии. Старик после моих слов буквально завис, а потом даже подпрыгнул. Открыть ворота, крикнул он кому-то. Буквально через несколько секунд воротина грохнулась на землю, подняв кучу пыли. Удивительно, что они вообще не развалились. Естественно, я сразу внутрь не пошёл. Первыми в ворота влетели мои всадники, чтобы проверить, всё ли в порядке. Я зашёл следом. Неудивительно, что нам сразу же открыли ворота, а не стали требовать каких-то доказательств. Все прекрасно понимали, что если бы хотели, то взяли бы штурмом это укрепление. Защитников, как оказалось, на самом деле было не более 30 человек, половина из которых ополчение. Сюда же входили и те всадники, встреченные нами на дороге, причём все защитники сгрудились на одной стене, так что была возможность с другой стороны часть людей послать. Странно так, если тут постоянные войны идут, то почему такое беспичное отношение к безопасности? Когда я вошёл в ворота, старичок уже спешил ко мне, но не доходя метров 10, замер и побледнел. Удивившись такому странному поведению хозяина этих строений, Я обернулся и сразу всё понял. Это гархие примчались, поэтому теперь тут возникла настоящая суета. Домашний скот и птица, которая беззаботно гуляла по территории, стала разбегаться в разные стороны, а солдаты, спустившиеся со стены, поспешили обратно, видно, там они себя чувствовали в большей безопасности. Добрый день, господин барон, поприветствовал я старика, подходя к нему. Это кто? самым бессовестным образом проигнорировал он мою любезность. Это гархи. Если никто из ваших людей не будет делать глупостей, то убивать они никого не будут, даже скотину, ответил я. Может быть, перейдём к нашим делам? Конечно, конечно, засуетился старик. Проходите, будьте моим гостем, о ваших людях позаботится. Абос, во двор! услышал я голос Лирона. Охрану на стены и обоз тоже охраняйте. Десятники расслабились, что ли? Все за работу. В замок со мной пошли четыре мэрка, которые оттеснили охрану местного барона. Больше из моих людей никто не пошёл, даже Магда. Видно, девушка подумала, что сейчас у нас будет серьёзный разговор. Отчасти она была права. Только вот секрета о передаче замка я делать не собирался. Внутри замка тоже было как-то неуютно. Пахло сыростью, как будто где-то протекала крыша. В общем, работы тут очень много. Как добрались, барон, поинтересовался у меня старик. Не было никаких проблем. Все нормально, пожал я плечами. Обошлось. Хорошо, покивал старик, задумчиво рассматривая меня. Значит, теперь вы станете тут хозяйничать? Тоже решили графство создать. Даже и не думал об этом, пожал я плечами. Не осмотрелся еще. Император приказал ехать сюда. Вот я и прибыл. У вас такая же задача была? Да, покивал мужчина. Только меня сюда сослали за провинность, но приказ был тот же сколотить себе графство и тут править. Вижу, у вас с этим плохо получилось. Поначалу всё было нормально, хохотнул старик. Даже двух баронов под себя смог подмять, а потом меня просто выбили отсюда. Едва этот замок не потерял. Умеют тут объединяться, когда нужно, поморщился он. Сколько вы тут находитесь? В этом году сорок лет будет. Именно на такое время я был сослан. Так что теперь имею полное право вернуться в столицу. Мог бы и раньше, и верил, что смогу вернуться. Только не получилось у меня закрепиться на захваченных землях. А сейчас вы с кем-нибудь воюете? Поинтересовался я. Да тут все друг с другом воюют. Причем в войну никогда не объявляют. Только дашь слабину, тут же соседи нагрянут. А почему вас ещё не выбили из замка? Сил вроде бы немного? Так у меня и соседи такие же, тоже не могут похвастаться большой армией, засмеялся барон. Пакостей между друг друга немного. Сейчас урожай поспеет, начнём поля жечь. Всё как обычно. Вас-то сюда за какие грехи сослали? Нет грехов, просто приказ дали закрепиться в этих землях. Если получится. Если не получится, то я просто вернусь обратно без всяких последствий. Ладно, старик встал и подошёл к большому сундуку. Покопавшись там, он достал документы. Вот тут вы, как мой дальний родственник, вступаете в наследство. Только не советую раньше времени радоваться. Как вы понимаете, за 40 лет я тоже тут роднёй обзавёлся. Так что они не очень обрадуются, когда узнают, что меня тут больше нет, а в замке хозяйничает. Простите, неизвестно кто. Разберусь, улыбнулся я. Как вы собираетесь до империи добираться с вашей горсткой солдат? Я с имперским караваном уже договорился. Он должен прибыть через несколько дней. Старик поставил свою печать на документ и протянул его мне. Я сделал то же самое. Вот и всё. Теперь я настоящий вольный барон. После этого он начал водить меня по замку лично, показывая свои бывшие владения. Кстати, от него я узнал, что это он построил этот замок. Хотел больше, но с деньгами возникли трудности. А после вообще с трудом сводил концы с концами. К вечеру закатили пирушку. Причем пока тут он сам распоряжался. Разгулялся он не по-детски. У меня даже возникла мысль, что этот старикан без продовольствия нас оставить хочет. Примерно половину живности во дворе перебили. На следующее утро собравшимся людям объявили, что теперь я новый хозяин этих земель. Так что мне должны подчиняться и рабы, и воины. А если нет, то рабов никто не спрашивает, а воины могут просто проваливать вместе со своими семьями. Никто их тут не держит. Удивительно, но воины были почему-то рады такому повороту событий. Хотя вообще меня не знали. Видно, их порадовало то, что замок теперь лучше охраняется, и не каждый решит на него напасть. После такого объявления, где даже старосты деревень присутствовали, а их было всего 3, я потащил старика на приватный разговор. Мне хотелось выяснить, пока он отсюда не уехал, кто с кем в союзе или, возможно, родственники, кто с кем воюет и точно не сможет объединиться. Старик пытался ответить на все эти вопросы, но знал только о ближайших соседях. Тут могли объединиться и выйти против врага общими силами только три аристократа. Они были братьями, но ненавидели друг друга люто, хотя против одного противника могли объединиться. Остальные бароны жили каждый сам по себе, женили своих детей на соседех, только это не особо помогало наладить мир. Плевать всем на такие мелочи. Оказалось, что тут имелся управляющий замком. Когда я его вызвал, он прибыл вместе с рабом, видимо, помощником. На все мои вопросы отвечал именно раб. Помолчи, приказал я ему и начал расспрашивать самого управляющего. На все мои вопросы он не знал ответов: сколько продовольствия, сколько человек в деревнях живёт, вообще ничего. Похоже, сложил все свои обязанности на раба, а сам ничего не делал. Всё узнаю, господин, заявил он, увидев моё недовольство. Ты должен был узнать об этом заранее, придурок, а не сейчас, зло сказал я. Теперь мне твои услуги не нужны. Стража, выкинте его из замка. Господин, да как же так? Вы же ничего в управлении не понимаете, заблел он, когда его поволокли к выходу. Десяток плетей ещё дайте, чтобы не орал лишнего, скомандовал я воинам, а после обратился к робу. Теперь ты у меня управляющий. Понял? Да, господин, робко сказал мужчина, не ожидая такого поворота событий. Я хочу, чтобы в замке был порядок. Мастера тут есть? Да, господин, двое. Так вот, пусть пройдутся по замку и посчитают, чего нужно и сколько, чтобы тут всё стало более приличным, и уберите сырость на первом этаже. В общем, я хочу, чтобы мой дом был приличным. К сожалению, моим мечтам не суждено было сбыться, потому что таких мастеров тут не было. Нужно было искать каменщиков, строителей, а их у меня не было. Можно было нанять в крупном городе До да только до него ехать было 12 дней, и столько же обратно. Естественно, оставлять на такое длительное время новый дом я не хотел. Можно было тут половину своих людей оставить, но и это опасно. Мало ли кто нападёт. Зато с орвом всё было гораздо проще. Его я тоже решил выкопать, так как хотелось, чтобы мой замок был более защищённым, поднимать стены выше, пока некому. Так что это подождёт. Пришлось согнать из деревень рабов и заняться этим делом. Вскоре к этому присоединились и мои солдаты. Часть воинов уже патрулировали земли. Но часть сидела без дела. Вот они и приступили к выкапыванию рва. Голодом я никого морить не собирался. Поэтому уже на следующий день жители бежали на работу едва ли не в припрыжку. Понравился им труд, за который еще и кормят хорошо. В общем, работа в замке закипела. Жаль, что поблизости не было крупного города. Я бы тогда и животных себе прикупил на развод. Да и в деревне они не помешают. Мне удалось пообщаться со старостами, такими же робами, как и все остальные, и я сделал послабление, сообщил, что снижаю налог. Только этим не очень порадовал окружающих, потому что главные проблемы были постоянные грабежи и поджоги полей. То есть даже если крестьяне умудрятся собрать хороший урожай, и вроде бы люди не должны голодать, но всё равно при очередном набеге у них всё заберут. Так постоянно бывает. Естественно, такие новости я не мог оставить без внимания. Так что даже Лирон приступил к допросу местных. Нужно было выяснить, кто и когда нападает, какие силы приходят и прочее. К сожалению, напасть тут могли в любой момент. В голову взбредёт соседу, он и пошлёт воинов или сам придёт. Справиться с постоянно голодными рабами труда не составит. Боятся они свободным сопротивляться. Вот и терпят. Атаковать нас могли с двух направлений, где были дороги. Так что пришлось отправить туда отряды по 30 человек. Как правило, противников не могло быть больше. Набеги тут небольшими силами устраивали. Главное не дать рабам убежать в крепость и предупредить барона о гостях, который мог привести свой отряд на отражение. Как старик и обещал, убыл он через несколько дней. А уже на следующий день после отъезда бывшего хозяина примчался вестовой, который сообщил о готовящемся на нас набеге. Откуда знаете, поинтересовался лирон у мужчины, который принёс тревожные вести. Как господин барон нам приказал, мы в лесу были, ждали появления противника. Вот мимо нас прошли два пеших воина с арбалетами, а потом они свернули в лес. Один из местных сказал, что эти люди будут гонцов из деревни перехватывать, чтобы барону не доложили о визите соседа. В общем, взяли мы этих двоих, допросили. Вот они все и рассказали. «Сколько человек придет?» – спросил я. «Двадцать шесть», – ответил мужчина. «А в замке противника сколько останется?» «Не знаю», – пожал плечами мужчина. «Ясно. Пленников пока не убивайте. Я с ними еще поговорить хочу». Так уже убили, господин барон, покаялся совестовой. Один и так ранен был сильно, ну а второй помер во время разговора. Идиоты! хором сказали мы с лироном.